Небольшая плата за избавление от большой беды. За беспокойство отвечает эволюционно-древняя система головного мозга, созданная естественным отбором по той же причине, по которой формируется и закрепляется любая наша способность. Тревожность повышает шансы особи выжить и продолжить род, передав полезное свойство череде последующих поколений. Нутряное чисто эмоциональное ощущение, что упущено нечто важное, появляющаяся задолго до того, как рациональная, осознающая часть мозга сумеет его проанализировать, очень пригодилась нашим предкам. Те из наших палеолитических предков, кто не испытывал беспокойства при звуке крадущихся шагов и не реагировал на него, оказывались в эволюционном тупике. Не успев оставить потомство, они становились добычей хищников. Те же, кто испытывал тревогу и отвечал на нее поиском причины, имели шанс дожить до продолжения рода. Вследствие этого у нас их отдаленных потомков. Мозг настроен сначала подчиняться приказам тревожности, а лишь затем, и то не обязательно, обдумывать их обоснованность. У Найсли и других больных обсессивно-компульсивным расстройством эта реакция по непонятным причинам выражена необыкновенно сильно. Связанная с ОКР нейронная сеть изучена намного лучше, чем сети, поддерживающие любую другую разновидность компульсивного поведения. Но эти данные отвечают на вопрос «как», а не «почему». Почему эта сеть формируется, до сих пор остаётся загадкой. И максимум, что могут предложить учёные, это туманные рассуждения о жизненном опыте и наследственности. У тревоги есть одна особенность. Если она становится по-настоящему сильной, непереносимой, мы пойдем на все, чтобы ее облегчить. Если это все является чем-то несущественным, но приносит огромное облегчение, ум накрепко усваивает урок, проведя своего рода анализ издержек и выгод. Когда Шелла Найсли подчинилась приказу своего мозга открыть холодильник, это казалось незначительной издержкой в сравнении с выгодой. уверенностью, что Фред не превращается в сосульку. Ведь эта мысль терзала ее, словно ядовитые когти тасманийского дьявола. Правда, стоило закрыть дверцу холодильника, страшное подозрение вернулось, и стоимость многократного освобождения от него неуклонно возрастала. Пока потерянное время и отчаяние не поставили Шелу на грань недееспособности. Однако было уже поздно. Обсессивно-компульсивный мозг запомнил, что выполнение навязчивого действия помогает. Если выполнение приказов террориста, приставившего дуло к виску вашей дочери, пользуясь сравнением Найсли, всякий раз помогает спасти ей жизнь, вы, разумеется, будете подчиняться. В случае Дэйва Атласа анализ издержек и выгод очевиден. Его регулярно одолевает мысль, что семье грозит опасность. Он делает то, что должен, чтобы не допустить превращения кошмара в реальность. «У меня много обсессивных мыслей», — рассказал Атлас. «И все они о том, как уберечь близких или самого себя от беды. Я вижу в интернете изображение акулы, и поскольку она представляет угрозу, должен трижды постучать по дереву и два раза произнести с моей семьей будет все в порядке». Или, допустим, я иду по улице и вдруг понимаю, что с близкими вот-вот случится что-то дурное. Это происходит со мной 20 или 30 раз на дню. Тогда нужно трижды ударить себя по голове, чтобы избавиться от этого чувства. Когда я слышу, как кто-то восклицает «О Боже!», то тоже боюсь, что с родными что-нибудь произойдет. И должен сложить ладони и обратить лицо к небу, словно заклиная злое божество. Мы разговаривали за столиком в Starbucks, под открытым небом в финансовом районе Манхэттена. Обсессивно-компульсивное расстройство не парализовало Атласа. Он айтишник в сфере здравоохранения. Однако навязчивые мысли, словно избалованный двухлетка, постоянно требуют его внимания, мешают сосредоточиться и отвлекают от работы. Когда он описывал свои ощущения, тревогу, от которой перехватывает горло, Такси в резком рывке обогнало ползущую в плотном потоке машину и со скрежетом затормозило на красный свет в притирку к тротуару. Я невольно воскликнула «О, Боже!» и «Атлас» проделал то, что должен был, чтобы обеспечить безопасность семьи. Он поднял лицо к небу, свел ладони вместе, а затем трижды быстро стукнул себя по голове. После разговора с «Атласом» я направилась в северную часть Манхэттена, навстречу Сли. Она только что окончила колледж и собиралась выйти на работу в детском саду. Идя рядом с ней через 42-ю улицу в сторону штаб-квартиры компании «Алтрия», я обратила внимание, что Ли необыкновенно тщательно выбирает дорогу, разглядывая мраморный пол центрального вокзала, а затем асфальт улицы, словно боится попасть в ловушку, и приволакивает ноги. Когда мы нашли столик и сели, она объяснила свое поведение. «Я всё должна делать поровну», — сказала Ли. «Если я наступаю на что-то, например, на клочок бумаги, то должна наступить на другой клочок такой же формы и величины. Наступив на трещину, должна шагнуть на другую, чтобы всё уравновесить. Иначе на моего отца нападут». Однажды, сидя в кафе, она почувствовала запах дыма. Примчавшиеся пожарные велели всем срочно покинуть помещение. В общей суете Ли побежала, не разбирая дороги по трещинам и всевозможному ссору, ничего не делая поровну. И что же? Взлетела на воздух крышка канализационного люка. Отчасти я знала, что это не из-за меня, не от того, что я нарушала равновесие. Но знаете, лучше перестраховаться, чем потом жалеть, — вспоминала Ли. Ведь мне это ничего не стоит. Просто немного внимания, когда идёшь, и странноватая походка. Но разве это такая уж высокая плата за то, чтобы отвести беду? Подобная компульсия у нее связана с метро. Когда поезд вползает на станцию и машинист объявляет ее название, Ли ощущает, как по телу поднимается волна тревоги и стискивает горло. «Она вынуждена взяться за ближайшие поручни, прежде чем выйти. За один левой рукой и за другой правой», — сказала она, как нечто само собой разумеющееся. Одна мысль о том, чтобы этого не сделать, приводит в ужас. Если не сделаю, со мной и дорогими мне людьми случится что-то ужасное. Тревожность во всех ее проявлениях. Американская психиатрическая ассоциация годами бьется над систематикой обсессивно-компульсивных расстройств, сталкиваясь с теми же сложностями, что и музыковеды, не знающие считать ли Боба Дилана фолк-исполнителем или рокером. В третьем издании диагностического и статистического руководства, изданном в 1980 году, ОКР объединено в одну группу с тревожными расстройствами, такими как генерализованное тревожное и паническое расстройство, поскольку тоже характеризуется невыносимым страхом и дурными предчувствиями и часто сопровождается потением, повышением артериального давления и учащением сердцебиения. В dsm 4 опубликованном в 1994 году, ОКР формально осталось тревожным расстройством. Однако в начале нового тысячелетия, когда группы экспертов работали над пятым изданием DSM, вышедшим в 2013 году, некоторые психиатры стали оспаривать эту классификацию. Споры приняли несколько отвлеченный характер, но отправной точкой этого бунта ревизионистов стал резонный вопрос. Действительно ли тревожность является определяющей при обсессивно-компульсивных расстройствах? Одна сторона считала тревожность причиной обсессивных мыслей и компульсивного поведения, противоборствующая симптомам обсессий, эмоциональным мостиком между навязчивыми мыслями и компульсиями. Представление о том, что вокруг полно микробов, провоцирует тревожность, которая, в свою очередь, заставляет мозг любым способом пытаться нейтрализовать пугающую мысль, а именно выполнять компульсивные действия. Вторая сторона победила. Тревожность была признана не первопричиной ОКР, а промежуточным фактором, вытекающим из обсессии и порождающим компульсии. Вследствие этого обсессивно-компульсивные расстройства были выделены из категории «тревожные расстройства» в самостоятельную категорию. Сомнение комиссии также вызывал тот факт, что тревожные расстройства и ОКР поддерживаются разными нейронными сетями. Большинство тревожных расстройств активизирует миндалевидное тело, где рождается чувство страха, и соответствующие нейронные пути. Напротив, при ОКР наблюдается повышенная активность в так называемой «сети тревоги». Я более подробно расскажу о ней в главе 11. -й. Она включает лобные доли коры и полосатое тело – структуры, которые в здоровом мозге отвечают за ритуалы и обнаружение ошибок. Принципиально, что повышенная активность этой цепи не наблюдается ни при каком другом психическом нарушении. Благодаря этим данным новейших исследований психиатрическая ассоциация исключила ОКР из группы тревожных расстройств. и классифицировала его как отдельное психическое заболевание. При компульсиях чистоты и контроля, содержание тревожных мыслей Фред, возможно, коченеет за пачкой мороженого, логическим образом порождает способ снижения тревоги — открыть дверцу морозильника. Но при других компульсивных действиях, особенно исполняемых для того, чтобы все было в порядке и близким не грозила смерть, эта логика отсутствует. Это странные ритуалы, например, прикосновение к предметам или особый способ ходьбы, или компульсивные математические расчеты, необходимые, в чем вас убедил собственный мозг, для предотвращения катастрофы. Подобные магические компульсии часто остаются незаметными для окружающих. Мысли вызывают невыносимую тревогу, и только мысли способны с ней справиться. Мысленные компульсии. Об этом неврологическом рестлинге мне рассказала Карли. Карли написала мне, что будет единственной в обрезанных джинсах и футболке с роботом. Поэтому мы легко найдем друг друга в толпе у входа Брайант Парк, где условились встретиться в июльский пятничный вечер. Пока мы поднимались по лестнице к киоску с едой, я спросила, «Что вы будете пить?», заставив ее подумать. «Пятнадцать». Через несколько секунд она смогла попросить минеральную воду, я уточнила, негазированную или с газом, и ей пришлось подумать о числе 23. Когда же я заметила, что мы наверняка сможем найти свободные места, она мысленно произнесла «тридцать шесть». «Всё это — количество букв в словах, с которыми я к ней обращалась». Писательница и редактор Карли живет с диагнозом «Обсессивно-компульсивное расстройство» с 16 лет. Но болезнь завладела ее разумом задолго до этого. По ее словам, в четвертом классе она начала считать слова в предложениях, которые ей адресовались, производя вычисления с автоматизмом пианиста, играющего с листа. Вскоре она перешла к подсчету букв. В припеве «I'll be there for you» Джона Бон Джови оказывается 93 знака, включая апострофы. Незачем говорить, что в такого рода вещах есть свои правила. Ее также тянуло составлять списки всего, всех штатов, всех кампусов Калифорнийского университета Беркли, Ирвин и так далее, всех публичных колледжей Огайо, всех серий телесериала, она может перечислить название 117 серий семейки Брейди, всех комнат общежития Массачусетского технологического института и всех его специализаций, каждая из которых имеет свой номер. И Карли начала их мне перечислять. Организация природоохранной деятельности — это один, машиностроение — два, материаловедение — три. Забывая какой-то элемент, она чувствует такую тревогу из-за этой неполноты, что наводит справки. Что, если рядом нет компьютера и неоткуда получить информацию? Это её парализует. Однажды я не могла вспомнить седьмую из семи сестёр, семи престижных женских колледжей США, и полчаса пролежала в постели, не в силах ничем заняться, пока меня не озарила. «Колледж имени Вассера», — рассказывала Карли, пока мы шли, уворачиваясь от попрошаек, возникших из сумрака словно светляки. «Если я не буду об этом думать, моя кошка умрёт». Насколько она помнит, очевидного провоцирующего события не было. Ее мысленные компульсии выросли из убеждения, что на нее или на родных обрушится страшная беда, если она не будет считать слова, а затем буквы в произносимых предложениях или предметы в списке. «Это было нечто вроде неотвязного зуда в мозгу», описывает она тревогу, достигавшую максимума, если не выполнять навязчивых действий. Из-за подсчета слов и букв в речи учителей изучать математику, историю и другие предметы было столь же трудно, что и плавать, одновременно играя на барабане. Карли окончила колледж благодаря писательскому дарованию и силе воли. Счетом дело не ограничивается. Услышанное или прочитанное слово «рак» вызывает страх, что кто-то из близких заболеет, провоцирующий неодолимую потребность противопоставить силе дурного слова магический ластик. Так, набрав в поисковике «рак щитовидной железы», которым заболела подруга, Карли должна была сразу же забить в поисковую строку ревматизм суставов. Менее страшное заболевание нейтрализует мощь рака. Все верно, его название также должно начинаться на «Р». Когда розовый цвет стал символом распространения информации о раке груди, для Карли стало обязательным всякий раз, как нечто розовое попадется на глаза. переключиться на любой другой цвет, чтобы смыть розовый. Октябрь — месяц пропаганды профилактики рака молочной железы, когда всё вокруг становится розовым, будто жевательная резинка. «Как нетрудно догадаться, тяжёлое время для меня», — сказала она. Стоит увидеть розовый, приходится тут же нырять в ревматизм. По причинам, необъяснимым для специалистов, у людей, страдающих ОКР, появляются новые компульсии и исчезают некоторые старые. Вопрос о том, почему больной чувствует себя обязанным выполнять одно компульсивное действие, а не другое, практически не исследован. Обычно ОКР связано с чем-то реальным, что присутствует в жизни человека, или с чем он мимолетно столкнулся. Для Марка Генри такой зацепкой стало кино. В 11-летнем возрасте, вскоре после переезда в другой штат, Марк увидел фильм 1973 года «Экзорцист». После этого у него появилось ощущение, что незнакомый скрипучий дом, где они теперь жили, населен призраками. Однако он знал способ держать демонов под контролем. Нужно было особым образом смотреть в зеркало всякий раз, проходя мимо. Если он забывал об этом, спеша освободить ванную, то тревога поднималась до самого горла, проникала, казалось, в каждую молекулу его тела, и приходилось мчаться обратно и выполнять ритуал с зеркалом. Вскоре зеркала стало недостаточно, и Марк был вынужден добавить ритуалы изгнания демонов. Определённое количество раз пройти через дверной проём, пока не почувствуешь, что всё в порядке. Определённым образом раскладывать одежду — пока не возникнет ощущения, что вмешательство сверхъестественного перенесено на другой день. Это было гораздо обременительнее, чем ритуалы с зеркалами и дверями. Часто Марку приходилось вынимать из шкафа школьную форму, бельё и всю остальную одежду, чтобы выполнить действия правильно. Одеваясь, нужно было думать о хорошем. Если же в голову закрадывалась хотя бы тень плохой мысли, приходилось всё начинать сначала. «Я испытывал неопределённое, но реальное чувство ужаса», — вспоминает он. «Сердце бухало, я вынужден был бродить взад-вперёд». Однажды утром Марк не смог завершить ритуал одевания. Он буквально примерз к полу гардеробной. На следующий день он был в психиатрической больнице. Обезумевшие родители не могли понять, что за напасть обрушилась на их сына. Марк пролежал в больнице, пока не кончилась семейная страховка, но никакой помощи, кроме обычного ухода, не получил. Лечение обсессивно-компульсивного расстройства требует интенсивных сеансов когнитивно-поведенческой терапии, доступной лишь в немногих клиниках. В возрасте 35 пяти лет Марка стали одолевать новые компульсии. Он чистил канал теплотрассы в новой квартире, как вдруг неожиданно, негаданно. Ощутил навязчивую потребность продезинфицировать все вокруг. Он преисполнился уверенности, что его одежда непоправимо загрязнена частицами оргстекла и выбросил абсолютно все, вплоть до последней рубашки, последних носков, трусов и джинсов. Чувство, что волосяные фолликулы, забиты пылью от пластика, было настолько давящим, что Марк побрился наголо, лишь бы не оставить загрязнению ни одного шанса. Он не мог смотреть на свои простыни и одеяло. Перед глазами плясали микроскопические асбестовые пылинки. И постельное бельё также отправилось на помойку. Машина тоже была вся грязная, и он её продал. Даже квартира казалась переполненной загрязнителями. Так что Марку пришлось перебраться в отель и менять номер, едва почувствовав, что уровень загрязнённости слишком высок. Единственной тканью, прикосновения которой к коже он мог переносить, оказался шелк. Он почему-то казался не таким грязным. «Меня несло, как потерявший управление товарный поезд», — вспоминает он об этом периоде жизни. «Одна компульсия наслаивалась на другую». Марк, ведущий занятия в группе поддержки для людей с ОКР, подкован в теории, что вызывает болезнь Какова вероятность, что наследственность и травмирующий опыт толкнут предрасположенного человека в бездну обсессивно-компульсивного расстройства? Столкновение Шеллы Найсли со смертью внедрило в ее разум мысль, что мир полон опасностей и что она должна замечать угрозы повсюду, чтобы выжить. Мозг Марка несколько иначе интерпретировал опасность. Как-то вечером, когда ему было семь лет, Он захотел посмотреть мультфильм о розовой пантере, как раз в то время, когда старший родственник расположился перед телевизором ради выпуска новостей. Не ограничившись резким окриком, тот схватил Марка за щиколотку, отволок словно оленью тушу в спальню и выпорол ремнем. «Ребенок не в состоянии понять, что с ним происходит», замечает Марк. «Благодаря ОКР чувствуешь, что можешь чем-то управлять». Когда я выполнял свой ритуал с зеркалом или с одеждой, то на краткие моменты ощущал, что вот, я проделал все это и тем самым сумел оградить дом от призраков. Тревога, которая меня одолевала и заставляла выполнять ритуал, по ощущениям ничем не отличалась от реальной, зримой физической угрозы, такой как страх, что меня снова могут выпороть. Я не мог устранить реальные угрозы, но мог прогнать ужас, который внушали другие люди. Подобно Марку, большинство больных ОКР годами ждут постановки верного диагноза. Это кажется странным. Разве трудно обнаружить отчаянную потребность каждые несколько минут мыть руки или ежечасно проверять, заперта ли дверь, как это бывает при ОКР? Однако картина не всегда столь очевидна. Как врачи-терапевты, так и клинические психологи довольно надежно выявляют компульсии, основанные на страхе загрязнения и тяги к симметрии. Но если заболевание принимает иные формы, особенно навязчивой потребности делать все правильно, то доля ошибочных диагнозов у терапевтов может достигать 50%. У клинических психологов результаты не намного лучше. В 2013 году Ешива-университет в Нью-Йорке провел следующее исследование. случайным образом выбранным 2550 членам Американской психиатрической ассоциации дали описание случаев обсессивно-компульсивного расстройства и предложили ответить, какой диагноз они бы поставили человеку с такими симптомами. В результате 39% участников не смогли узнать ОКР. Религиозная скрупулезность Представьте, какие испытываешь страдания при мысли о частицах оргстекла, проникающих под кожу головы, как в случае Марка. Какая пытка думать, что одна несосчитанная буква отделяет твою мать от рака, как Карли. А весь мир от катастрофы — один поручень в метро, который ты забыл потрогать, как Ли. Но все эти страхи меркнут по сравнению с угрозой адских мук на веки вечные. При религиозной направленности обсессивно-компульсивного расстройства тревожность, служащая спусковым крючком навязчивости, затрагивает религиозные или нравственные убеждения и формирующиеся вследствие этого компульсия погружает жертвы в совсем уж непроглядную пучину. Ведь им грозят не раздражающие неприятности вроде незапертой двери, а уверенность, что если... именно это компульсивное действие не будет выполнено совершенно правильно, они будут обречены на гиену огненную. На собрании больных ОКР в Атланте Тед Уитцик, пастор и клинический психолог службы психологического и семейного консультирования христиан Веры Апостольской в Мортоне, штат Иллинойс, проводит неформальное занятие по религиозной скрупулезности. Он спрашивает 30 участников, севших в круг, что их сюда привело. Один мужчина вспоминает, как ему пришлось проехать 20 миль до дома в разгар рабочего дня, чтобы попросить прощения у жены. Он сказал ей, что прогноз обещал ясную погоду, но только что заметил в небе белое облачко. Мысль о том, что он солгал жене, он был убежден, что солгал, причиняла страдания. самые реальные и самые неотвязные, какие только можно представить. Молодой человек, сидящий рядом с ним, был убежден, что если не ходить к мессе каждое воскресенье и не выполнять абсолютно все предписания католической церкви, попадешь в ад, причем в не самом отдаленном будущем. Женщину средних лет душил страх сделать что-нибудь противное Библии и церковному учению. поэтому она читала и перечитывала Писание, чтобы не забыть, к примеру, повторить «Авы Мария, положенное число раз». Религиозная скрупулезность — это демон, терзающий людей любой конфессии. Последнее определяет лишь облик, который он принимает. Католика может мучить страх, что он неправильно причастился, или неверное число раз произнес «Авы Мария». Иудей до смерти боится прочесть не тот раздел Торы в субботнее утро. а мусульманин на ничтожную долю градуса отклонится от направления на Мекку, совершая намаз. В отличие от людей, исполняющих ритуалы в силу веры или привычки, больные религиозной скрупулезностью делают это с целью избавиться от тревоги и угнетенности, которые в противном случае ощущают. Все внимание узко фокусируется на том, чтобы все сделать правильно. Некоторых пациентов Уитсига терзает ужас, что они молятся не Господу, а Сатане. Другие волнуются, что не раскаиваются должным образом, не постятся как надо или слишком часто сталкиваются с дурными числами, например, сатанинским 666, чтобы это было случайностью. Кто-то усматривает лукавство в своих самых невинных поступках, вроде пересказа неточного прогноза погоды или считает малейшую неискренность смертным грехом. Некоторые даже считают нужным прочесть и понять каждое слово в бесконечно длинных онлайновых соглашениях, прежде чем кликнуть «Я согласен». Люди, которых консультирует Уитсек, утверждают, что посвятили себя Иисусу, и ничего другого в жизни не хотят, кроме как следовать воле Господа. А в результате лишь запутываются в тенетах разума и перестают понимать, В чем заключается эта воля? Им нужен знак, несокрушимо достоверное свидетельство Господней воли, но обсессивно-компульсивное расстройство умеет этому противостоять. Что бы они ни увидели и не услышали, ОКР шепчет. постойка ты уверен, что молния, вспыхнувшая, когда ты взял трубку, чтобы позвонить невесте, была знамением Божьим? Точно так же, как шепчет другим своим жертвам, «Ты совершенно уверен, что выключил духовку?» Послушаем рассказ Джейн. Если бы вы имели возможность видеть ее, идущей в школу в середине 1980-х годов, когда ей было 7-8 лет, то почти наверняка решили бы, что это крайне безалаберная девочка, то и дело возвращающаяся, словно что-то выронило. А может, она любопытна сверх меры, и назад ее гонит желание рассмотреть забавного жука на земле? На самом деле маленькую девочку преследовали жуткие-прижуткие образы пентаграммы могильных камней с ее именем. Видения пожирающего ее адского пламени, богохульства и кощунства, которые неизбежно ускорят ее водворение в ад. Джейн прекрасно знала, как не допустить, чтобы сатанинские видения материализовались, а богохульства достигли слуха Господня и не сыграли бы против нее. проделать в обратном порядке то, что делала, когда они возникли перед ее мысленным взором или слухом, и возвращалась по собственным следам, словно вор домушнику, уничтожающий улики. Следы не всегда были видны, но Джейн знала, где они находятся. Она шагала назад ровно пять, девять или двенадцать раз, в зависимости от того, сколько успевала пройти за то время, когда ее воображением владела нечестивая картина или мысль. Она считала необходимым идти след в след и проходила собственный путь повторно, словно отматывая время назад и возобновляя жизнь с момента предшествовавшего кощунству. После нескольких невразумительных попыток описать взрослым яркие, пугающие картины и мысли, вспыхивающие в мозгу, Джейн поклялась себе молчать о видениях, вынуждавших ее выполнять ритуалы. «Так безопасней». «Я действительно считала себя дурным человеком, и это не позволяло мне откровенничать», — пояснила она. Она смирилась с необходимостью выполнять действия, которые, как подсказывал внутренний голос, были единственным препятствием для воплощения видений в жизнь. «С одной стороны каких-то пять или десять секунд вашего времени, с другой — адово пламя навеки вечные заметила Джейн. Какая-то часть моего разума знала, что все это неправда. Но это внутреннее чувство, тревога, заставляющая действовать компульсивно. Как она поступала, если мысли или образ, которые требовалось стереть, возникали, когда она сидела или лежала? «Следовало принять другое положение», — ответила Джейн. Таково было правило. Тогда все стиралось. Скоро, однако, Джейн угодила в западню. Пока я возвращалась по своим следам, дурная мысль тоже могла вернуться, и мне приходилось стирать уже эти шаги. Но при этом я снова видела, что горю в аду и стирала еще раз. И еще. Так что на это уходило уже не пять секунд, а пять минут, а то и двадцать. Бывало, мне не удавалось остановить мысли. С возрастом мысли и образы, навеянные религией, уступили место земным. Стоило Джейн хотя бы мимолетно подумать, что она провалит тест по математике, как нужно было стереть шаги, пройденные за эти секунды, чтобы опасение не оправдалось. Если дурная мысль приходила во время теста, она считала необходимым стереть написанное перед этим, что в условиях ограниченного времени становилось катастрофой. Она опаздывала на уроки, свидания и встречи, лишь бы только не оставить видения нестертыми. Лишь на втором курсе колледжа Джейн узнала, что у нее обсессивно-компульсивное расстройство и стала ходить к психотерапевту. К моменту нашей встречи она успела посетить пять сеансов. Это в какой-то мере помогло. Она узнала, когда начинают одолевать дурные мысли, нужно сделать паузу, вместо того, чтобы кидаться, стирать пройденные шаги. Иногда ей удается продержаться хотя бы несколько секунд, и этого порой бывает достаточно. чтобы полностью занять ум мыслями о чем-то безопасном и суметь продолжить путь. «Я испытываю потребность в компульсивных действиях, должно быть, каждый час каждого дня», — призналась Джейн. Тем не менее, ей удалось окончить университет, стать магистром в области сохранения биоразнообразия и устроиться на работу в лабораторию эволюционной генетики при крупном государственном университете. «Что-то продолжает происходить в моей голове, и это не часть меня», — сказала она. «Мне страшно остаться один на один с собственным мозгом». Как ни странно, чем безумнее идея, толкающая больного на компульсивные действия, тем легче она поддается терапии. Два самых успешных метода лечения ОКР задействуют способность мозга к самовосстановлению, а, возможно, и самоисцелению. Оба когнитивно-поведенческая терапия и методика внимательности, осознанности, будут подробно рассмотрены в главе 3. Если любой из них помогает ослабить или устранить компульсии при ОКР, это происходит благодаря осознанию больного, что убеждение, порождающее компульсию, ошибочно. И это можно доказать и наглядно продемонстрировать. Умные и успешные люди, подобные Джейн, отчасти понимают, что стирание своих шагов не отменяет мысль и не переписывает будущее. Точно так же, как Дэйв Атлас сознаёт, что обращённое к небу лицо не отгоняет старуху с косой от родного порога. Эгодистонный характер ОКР можно обратить на борьбу с болезнью. Сложность, однако, заключается в том, что предпосылки мягких форм компульсии не являются столь очевидно ложными. Вследствие этого избавить человека от навещивой потребности определенным образом устраивать стирку, развешивать кухонные полотенца, сервировать стол или шагать за порог труднее, чем от тяжелых состояний. В каком-то смысле мягкие проявления компульсии еще более обременительны для близких, домочадцев и сослуживцев человека с ОКР, чем тяжелые. Они защищены броней обоснованности и логики, вследствие чего борьба с ними кажется делом неблагородным и неразумным. Мое общение с людьми, имеющими легкую форму ОКР, показало, насколько плохо удается психиатрам и психологам провести четкую грань между психическим расстройством и эксцентричностью.